Представляю, как удивлен этим нашим поступком читатель. А все потому, что я нарочно опустил очень важный разговор, состоявшийся между мной и господином, когда мы потолковали с Лебряном и госпожой Эжени. Как уже было сказано, беседа шла на японском. Теперь все понатно, с довольным видом, объяснил Фандорин Дона. Долога оказалась длиной лисяку, а оказалось, короче, трех ли. Вы хотели сказать, дорога оказалась длиной в три ри, а оказалось, короче трехсяку. Поправил его я и перешел на русский, потому что тяжело слушать, как господин коверкает нашу речь. Но он воткнул мне палец в живот, и я был вынужден замолчать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 В парижской полиции точные приметы Люпена мы могли бы опознать преступника. По тем же ушам подхватил я. — Вы заметили, господин, что у Лебряна, которого я больше не стану именовать сансеем, уши застренные, как у летучей мыши? — Я заметил, что у мсье Баско ушей под кудрями вообще не видно. Мне стало немножко скучно. Я надеялся, что эта история закончится каким-нибудь более интересным образом. Что теперь? Я с трудом подавил зевок. Пойдем и схватим сначала одного, а потом второго. Фандорина Дона покачал головой. Нет, мы их возьмем с поличным. Скоро вернется хозяина с деньгами.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 Но почти всякий раз, когда Фондорин и Дона опускал в дело нижние конечности, удары достигали цели. Наконец господину удалось сделать превосходную подсечку, а дальнейшее было просто. Хороший у Вакири по макушке, и бой закончился. Тут как раз и мой упрямец захрипел обмяк. И именно в этот миг...